Глава одиннадцатая «Мы сходим с ума», — шептала она, осыпая его поцелуями. Потом неохотно выбралась из кровати и побрела в ванную, затем на кухню. Пора было собираться на работу. Он остался один, терзался, ненавидел себя за то, что любит эту женщину. И с каждым днем все сильнее. Это было неприемлемо, просто преступно. Они не должны были этим заниматься. Все восставало против. Эти отношения были тупиковыми, у них отсутствовало будущее. Но каждый день он с нетерпением ждал прихода вечера, смотрел в окно. А когда раздавался стук в дверь, он по стуку понимал, кто это, спешил открыть и не мог сдержать своих преступных чувств. И она не могла. Эта связь плетила всему существу Дины. Но факт свершился и отказаться от этого уже было невозможно. «Ладно, не будем об этом думать». Давай считать, что Бог так извращенно пошутил, — однажды предложила она, забираясь, в чем мать родила к нему в постель. — Согласен? Просто не говори и не думаем, хорошо? Он был не против. Луч света прорезал темное царство, и это, как ни странно, добавляло энергию и жизненные силы. Все же остальное как-то застоялось. Из десяти дней, выделенных на раскачку Краслером, прошла половина, и не хотелось думать, что будет дальше. Поговорить по душам с Лучинским у Дины не получалось, и это становилось проблемой. Тень Анфисы Игоревны витала, как тень злого демона. События у озера начинали забываться, орк выводов не последовало, дополнительные проверки не проводились. Но историю с иностранными спецслужбами, интересующимися лабораторией, БНД игнорировать не могло. Израильтяне, иранцы... Странно, что не отметился КГБ. Или все же отметился. В недрах германских спецслужб протекали незримые процессы, и это внушало дополнительное беспокойство. С момента гибели господина мархада Фархати прошло четыре дня, когда Дина вкратчиво сообщила. Сегодня Владимир Натанович узнал, что его возлюбленная Инга Лэнц проживает в приграничном городке Фремме. Она лежала в постели, едва прикрытая под одеяльником. Зимин торопился снять штаны. Услышав новость, допустил неловкое движение, запутался в брючинах, но устоял на ногах. Дина снисходительно улыбнулась. — Ты умеешь подгадать момент, — похвалил Андрей, оказываясь рядом. — Докладывай, жена. Ты долго шла к этому. Я уже начал испытывать сомнения. — Сам учил, что это должно произойти естественно? Иначе он бы что-то заподозрил. Анфиса несколько раз заглядывала к нему в кабинет, вела себя назойливо. Ее раздражает, когда я долго нахожусь рядом с Владимиром Натановичем. Не знаю уж, что она себе насочиняла. Обычная ревность плюс боязнь, что правой рукой Лучинского будет не она, а ты. Все просто. Спасибо, объяснил. Надеюсь, она не собирается заказать мое убийство. Лучинский разворчался, мол, она слишком навязчива, хотя и хороший работник. Ну, было у них что-то в начале пути, но это так, несерьезно. К тому же барышня уже в годах, представляешь? В годах. На четверть века его моложе. Я подвожу разговор, мол, так и не нашли себе постоянную спутницу жизни. А он решил пооткровенничать. Не нашел, да и не искал. Та история многолетней давности полностью жизнь искалечила. На женщин теперь смотрят лишь как на объект быстрого удовлетворения потребностей. И отвалимая моя черешня. Имя даже напомнил — Инга Ленц. Так она же, говорю, в Западной Германии живет. Он смотрит на меня, как на идиотку. Мне даже не по себе стало. Задрожал вдруг, бормочет. Ты, мол, такими вещами не шути. Да точно говорю, мне отец рассказывал. Поведал всю вашу грустную историю. Мол, уже можно было, вы же из СССР уехали. Отец сообщил, что ее каким-то чудом из страны выпустили, и проживает она теперь в городке Фремме. А информацию отец по своим каналам получил. Ездили знакомые на симпозиум. Вроде так и осталась одна, за старенькой матерью ухаживала. Я долго не могла название городка вспомнить, чтобы точно получилось. Владимир Натанович аж побелел, за столешницу взялся, чтобы не упасть. Давай пытать, не путаю ли я чего. Почему раньше не сказала? Поплыл, в общем. Слушай, какая ты молодец! Зимин пристроился рядом, обнял. Давай, говори дальше-то что. Умеете вы у себя в КГБ надавить на тонкие струны, вздохнула Дина. Прямо ловцы человеческих душ. «Уходи, — говорит, — и выставил меня из кабинета. А дело было в первой половине дня. Через три часа снова вызывает, трясется весь. Позвонил, — говорит, — знакомому полицейскому начальству. Те все и устроили. Связались с тамошней полицией. Те по-тихому проверили, даже фото сделали. Особо проживающая в таком-то доме по Паульштрассе. Этот снимок телефаксом отправили. Мне показал. «Слушай, я ее сразу узнала она действительно там живет. Как вам это удалось, скажи?» Дальше. Давай метаться по кабинету, как волк в клетке. Эта дама хорошо выглядит, миловидная, глаза грустные. Если и поправилась, то немного. Двадцать лет, конечно, прошло, не сказать, что все такая же, но хорошо, в общем, сохранилось. Я таким Лучинского еще не видела. Возбужденный, глаза горят. Что делать, говорит, просит, короче, моего мудрого женского совета. И уже к черту свое грязное детище, элементарную безопасность, усмехнулся Зимин. О безопасности он помнит, во всяком случае понимает, что просто так его не отпустят. Гадает, может позвонить? Я уже тревожиться начала, мало ли чем такие звонки кончаются. Но он сам отказался, нет, не то. Потом другая идея пришла, пусть, мол, парни съездят и привезут ее сюда. Идея, конечно, скверная. Это что за любовь, Владимир Натанович? Не оставляйте даме выбора, да еще и испугают ее ваши здоровяки. Попахивает насилием над личностью. А вдруг она не захочет? Забыла вас, разлюбила, считает исчадием ада. Флаг вам, конечно, в руки, но тогда не спрашивайте мудрого женского совета». Он опомнился, начал адекватно мыслить, мол, самому надо ехать, с цветами под вечер завалиться. Дина замялась. «И в чем проблема?» «Завтра и послезавтра ответственное испытание. Он должен на них присутствовать. Вроде понял, согласен подождать». Узнает Анфиса, куда он собрался, лучше такого не допускать. В общем, готов потерпеть два дня, не больше. Слушай, мне не по себе. Как можно пронести такое чувство через всю жизнь? Ведь я уже почти согласна с тобой. Да, одержимый маньяк, готов убивать и калечить людей ради своих научных амбиций. Опасный для общества тип. Ладно, молчи, чужая душа потемки. Он сразу поставил условие «поедешь со мной» я немного поотнекивалась для проформы. «Важный момент, дорогая!» Зимин напрягся. «Я тоже должен ехать. Иначе на родину потом не выберусь, да и тебя одну оставлять нельзя». И как я это объясню Лучинскому? Звучит странно, согласись. «Да хоть как, дорогая. Напрягись, вывернись наизнанку. Я уже дурею тут в заперти. Света белого не вижу. Скоро в Мюнхен, там опять запрут. Для чего бежал из тюрьмы народов? Чтобы снова загреметь в тюрьму?» Германию хочу посмотреть, дорожной пылью подышать. Да и тебе будет скучно без меня. Мы все-таки молодожены. Хорошо, я попробую. Ты в курсе, что будет конвой? Переживем. Будет не только конвой, подумал Зимин. Будут происки израильтян и их антагонистов, иранцев. И для купирования этой угрозы существует Вернер. На следующий день он сел в машину и отправился в Аусвальде. Израильтяне не беспокоили. Приклеилась машина с сотрудниками Бигля, но в этом большой опасности не было. Парни работали по инерции, с линцой, скорее охраняли, чем следили. Андрей поставил машину перед входом в супермаркет, забрал с улицы тележку и пошел внутрь. Оказавшись в магазине, прилип к витрине. Соглядатые внутрь пошли, помялись у входа, закурили и пошли к машине. Отлично. За кассами располагался закуток с таксофонами. Хватило полутора минут дозвониться, произнести условную фразу дождаться подтверждения, что поняли правильно. Через двадцать минут он вышел из магазина с картонным пакетом, пристроил покупки на заднее сиденье и покатил в свою золотую клетку. «Владимир Натанович согласен потерпеть тебя в его машине», — объявила вечером Дина. «Ему вообще без разницы». Сбились ориентиры в мозгу. Но немцы недовольны. Они не понимают, почему Владимир Натанович должен куда-то ехать. Причину он не назвал, но Биголь догадывается, видел телефакс. Слава богу, он не связывает ингулент с нами. Считает это блажью. У них был крупный скандал, Владимир Натанович орал, как подорванный. Похоже, Биглю придется подчиниться. Но на конвой он точно не поскупится. Ты уверен, что все будет нормально? У меня какие-то смутные предчувствия. Зимин прижал ее к себе, поцеловал. Это не предчувствие моя хорошая Это просто волнение, оно всегда есть в нашей работе. Прорвемся, не переживай. Мир сузился до ширины асфальтовой дороги, в голове ухали пушки Петропавловской крепости. Черный, как сажа, удлиненный внедорожник «Шевроле», уверенно катил по шоссе. За окнами мелькали пейзажи Баварии, облетающие дубовые рощи, пожелтевшие сельскохозяйственные угодья. Сохранять спокойствие становилось все труднее. Салон автомобиля был просторным, внушительный субъект, по фамилии кажется, Штайзер, вертел баранку. Рядом с ним, провожая глазами столбы электропередач, расположился Бигль. Лучинский устроился за ними, он был сегодня в лучшем костюме, пострижен, надушен, явно нервничал, на месте не сиделось, то съезжал к правому борту, то к левому. Бигль посматривал на него в зеркало, недовольно хмурился. Салон был вытянутый, за спиной Лучинского размещались два продольных сиденья, как в кукурузнике. И всякий раз, когда водитель набирал скорость, Возникало ощущение, что пора выбрасываться с парашютом. Впрочем, машина была комфортная, с мягкими сиденьями западному автопрому было чем похвастаться. Дина сидела рядом, улыбалась мучнистой улыбкой держала в своей руке руку спутника жизни. Напротив, обосновался еще один тип из службы безопасности, некто Стоцкий. Мужчина немногословный, хорошо развитый и, слава богу, воспитанный. Постоянно отводил глаза. Дина большей частью молчала, все больше бледнее. «Эй, друзья мои, а в чем дело?» — повернулся к ним и подмигнул Лучинский. «Почему такие неживые? Случилось что?» «Дядя Володя, побойтесь Бога, не спрашивайте», — пробормотала Дина. «Сами посадили нас сзади, а теперь спрашиваете. Укачивает сильно». «Так это пройдет», — осклабился Лучинский. «Все в порядке, душа моя. Нам ехать меньше трехсот километров. Три часа, и мы на месте». «Ты скажи, когда совсем плохо станет. Остановимся?» Он сам неважно себя чувствовал, то бледнел, то наливался румянцем, словно чувствовал какую-то каверзу. Насчет трехсот километров Владимир Натанович загнул. Зимин перед поездкой изучал карту. Существовала масса шоссейных дорог, несколько подходящих маршрутов, и все они насчитывали порядка четырехсот километров. Но, в принципе, не страшно. Идеальные дороги... Комфортабельное средство передвижения, несколько часов и все. Маленькую колонну возглавлял быстроногий Mercedes-Benz 240, смутно напоминающий отечественную «Волгу». На него ориентировался Штайзер, в «Мерседесе» находились еще трое. Дина была права, конвой подобрался внушительный. А что на уме у Вернера, Андрей просто не знал. Он старался не вертеть головой, но все же иногда вытягивал шею. Мерседес уверенно прокладывал дорогу, обгоняя тихоходные транспортные средства. Выехали из Аусвальде с досадной проволочкой. в Лучинскому пришлось задержаться на работе, форс-мажор в лаборатории. Тронулись в путь только после обеда. Запомнилось настороженное лицо Анфисы Игоревны. Патрон не известил, куда и зачем направляется. Но такой напомаженный, торжественный, можно представить, какая паника всколыхнулась у женщины в душе. Зимин играл свою роль до последнего, выкладывался как на сцене, недоумевая, почему он должен куда-то ехать. Дина уговаривала его, и кто-то из охраны это видел. В итоге он сделал одолжение своей возлюбленной, но только из-за ее красивых глаз. Лучинский ерзал, снова шутил, Андрей дежурно улыбался. Водитель «Мерседеса» явно экономил бензин, выбирал самый короткий маршрут. Немецкая прижимистость проявлялась даже в этом. Широкий автобан остался в стороне, промелькнул городок с трудно читаемым названием, потянулись сосновые леса. Дорога сузилась до двух полос, но асфальт был по-прежнему идеальным. Количество участников дорожного движения резко сократилось, встречные машины мелькали все реже, попутного транспорта практически не было. Вильнул идущий впереди «Мерседес», начал подскакивать его швыряло по полосе. Водитель справился с управлением, направил машину к обочине, штайзер глухо выразился тоже резко сдал вправо обе машины остановились заволновалась охрана ну что еще недовольно проворчал лучинский так мы и к ночи не доедем господа хорошие гер лучинский и все остальные просьба не выходить из машины резко бросил бигель вышел только стоцкий расстегнул пиджак чтобы облегчить доступ к абуре стал осматриваться шумел сурово хвойный лес за земляными валами из мерседеса выбрались двое Один на всякий случай занял оборону, другой припал к заднему колесу, повозился, сплюнул. «В чем дело?» — высунулся Бигль. Сотрудник подошел, разводя руками. «Проблема, Вилли, колесо спустило». «Точно само спустило или кто помог?» — Бигль, поколебавшись, вышел из машины. «Просто спущено, точнее сказать не могу, но это не выстрел, такое случается, Вилли». «Так меняйте, чего ждете?» «Боюсь, это не так просто», — смутился сотрудник. — Резьба сорвана, штифт заклинило в ступице. — Такое уже случалось, никто не застрахован. — Сами снять колесо не сможем, нужно эвакуировать машину в автомастерскую. — Да чтоб вас! — Начбес глухо выругался, сунул голову в салон. — лучинский вы точно уверены, что надо ехать дальше? Мне это не нравится. — Вилли, да мне плевать, что тебе не нравится. Вспыхнувший доктор перешел на немецкий. — Пусть стоит и ждет помощь. «А в следующий раз готовьте машины к длительным поездкам. Эй, поехали!» Он постучал по спинке водительского сидения. «Мы и так потеряли уйму времени. А ты, вели не зли меня, я и так начинаю нервничать!» «Черт!» — трогнулся бигль «Эй, вы двое! Пересаживайтесь в нашу машину! Мартин, остаешься на дороге, жди эвакуатор, он иногда здесь курсирует!» В машине стало тесно, теперь напротив находились три пары глаз — Водитель не стал тянуть резину, объехал «Мерседес» и помчался дальше по шоссе. Дина недоуменно покосилась на спутника, ответа не было, на дороге может случиться всякое. Закончились пахучие хвойные леса, потянулась равнина, крыша компактного населенного пункта. Лучинский успокоился, что-то замурлыкал. Андрей откинул голову и закрыл глаза. «Ни он, никто другой, уже не видели». Как со второстепенной дороги съехал старенький легковой «Фольксваген» и, выдерживая приличную дистанцию, покатил следом. В пределах видимости населенного пункта движение на дороге уплотнилось благодаря обилию параллельных и примыкающих дорог, а когда опять потянулись леса, трафик резко сократился. «Шевроле» опять пересекался с Новый Бор, трасса с разметкой начинала петлять. Водитель «Фольксвагена» сократил расстояние, но все еще держался на удалении, Дорога была практически пустой. «Шевроле» вырвался из бора, преодолел открытое пространство. Впереди блестела речка с высокими берегами, сама по себе ручей, но русло живописно устилали груды камней. Показался мостик, на вид слишком хрупкий и декоративный. Но только на вид. «Шевроле» пронесся по его пролетам, вылетел на другой берег и почти мгновенно ушел за поворот. Водитель «Фольксвагена» прибавил скорость, преодолевая пространство до берега. Он поздно заметил, что сзади возник фургон с трехлучевой звездой на капоте, а может, не уделил этому должного внимания. Фургон моментально оказался сзади, а при въезде на мост резко пошел на обгон. Капоты автомобилей поравнялись, водитель фургона не стал завершать маневр, внезапно вывернул баранку. Тяжелая машина буквально сбросила легковушку с проезжей части. «Фольксваген» пробил ограждение, не рассчитанное на такие трюки, и, кувыркаясь, полетел вниз. В салоне истошно заорали люди. Фургон вернулся на свою полосу и, как ни в чем не бывало, покатил дальше, пересекая речку. Свидетелей происшествия не было. Перевернувшийся Volkswagen рухнул на камни кузов смялся, отлетели двери. От сильного удара оторвало колесную ось. Находившиеся в салоне, видимо, погибли. Но нет, сначала кто-то застонал, показалась окровавленная рука, Выполз, хрипя от боли, мужчина азиатской внешности с перекошенным лицом. Ноги были сломаны, он подтягивался на руках. Каждое движение доставляло нестерпимую боль. Впрочем, далеко он не отполз. Вспыхнуло содержимое бензобака. Столб пламени мгновенно охватил искалеченный автомобиль. Загорелись переломанные ноги несчастного. Он извивался, жалобно кричал, но сделать ничего не мог. Прийти на помощь ему было некому. Пламя быстро пожирало одежду и плоть. Фургон уверенно догонял оторвавшийся внедорожник. За лесом показалась кольцевая развилка, за ней открытое пространство, обрамленное лесом. Населенных пунктов в округе не было. «Шевроле» уже въезжал на кольцо. Водитель фургона прибавил скорость. До развилки оставалось метров сто, когда справа по второстепенной дороге на шоссе начал выезжать громоздкий большегруз. Он рычал, сотрясался с очленениями, справа за лесом шло строительство. Фургон притормозил, чтобы пропустить неповорот левого монстра, тот начал выворачивать на встречную полосу и вдруг застыл, засвистел оторвавшийся шланг, над трубой у кабины взвился сизый дым. Фургон резко затормозил, выскочил водитель, стал махать руками, ругаться, бросился к кабине большегруза. Распахнулась дверь, показался бледный мужчина в рабочем комбинезоне. «Уезжай, уезжай!» — кричал водитель фургона. Тот оправдывался, что-то бормотал про поломку гидравлического тормоза. Из фургона высунулась темноволосая женщина, что-то злобно закричала. Ее коллега выхватил пистолет, стал махать перед носом шофера, кричал, что тот должен немедленно пропустить спецслужбу, какую именно предпочел не разглашать. Шофер в комбинезоне окончательно оробел, и вдруг сорвался, стал орать, что он не может уехать, машина обездвижена, неужели не видно? Женщина что-то гаркнула, водитель в припрыжку побежал к фургону. Машина сдала назад, погрузилась левыми колесами в канаву водостока. Канава была глубокой, одолеть ее могла лишь машина с высоким дорожным просветом. Затрещал и покорежился бампер, погнулось крыло. Это сумасшествие продолжалось не меньше минуты, Двигаясь рывками, фургон взгромоздился на дорогу, помчался к кольцу, где уже никого не было. При въезде на круговое движение водитель выпрыгнул из машины, нервно забегал, крутясь во все стороны. Куда уехал «Шевроле»? Про городок Фремя израильтяне не знали. Чертыхнувшись, водитель побежал обратно. Машина въехала на кольцо и понеслась прямо. Мужик в комбинезоне проводил ее глазами, потом, привстав на цыпочки, извлек из бардачка портативную рацию, активировал устройство и по-русски произнес короткую фразу. Затем полез под машину, начал устранять неисправность, в этом не было ничего сложного. Все это осталось за кадром. Единственное, что видел Зимин, это выползающий из грунтовки большегруз. На кольце «Шевроле» ушел вправо, растворился за вереницей лесополос. Мелькнуло в голове. Неспроста, но ответов не было. Даже вопросы не возникали. Дальше ехали без приключений. Бигль ворчал под нос. Охранники клевали носами, с трудом сдерживали зевоту. Даже Лучинский притих, задремал. Водитель намеренно вез пассажиров окольными маршрутами, объезжая населенные пункты, приказ Бигля. Возможно, тот что-то почувствовал. Сработал профессиональный нюх. За автозаправкой сделали остановку. Дина побежала в туалет. Остальные совершили короткие пешие прогулки. Мимо проносились машины, темный тени толкай на обочине никого не интересовал. Ворчал Лучинский, «Какого хрена так долго едем? Делаем крюк через Лиссабон?» Определенный резон в его словах имелся. Когда до Фремми оставалось несколько километров, земли коснулись сумерки. Германия оказалась не такой уж маленькой, как представлялась. Лучинский подобрался, побелели скулы. У небольшого торгового комплекса на окраине городка он велел остановиться, лично пошел в цветочный магазин. Стоцкий и Штайзер по кивку Бигля побежали за ним. Отсутствовал Владимир Натанович долго, вернулся с огромным букетом, завернутым в специальную цветочную обертку. Его потряхивало, бросало из жара в холод, это было видно невооруженным глазом. В какой-то момент даже стало жалко человека. Польш-трассы находилась на окраине городка, Длинная улица, застроенная малоэтажными строениями. В СССР такое назвали бы «частным сектором». За жилыми постройками, вытянутыми в линию, темнели деревья. Отсюда до границы с ГДР было рукой подать. Стало еще темнее, но кое-какая видимость пока сохранялась. У нужного строения водитель съехал на обочину. Домик был небольшой, аккуратный, с помещением на мансарде, видимо, спальней. За шторами в окнах горел свет». Крыльцо от улицы отделяла символическая ограда с открытым проемом вместо калитки. В полисаднике было чисто убрано. На другой стороне, возможно, имелся задний двор, подсобные постройки. Улочка в этот час была пуста. Изредка проезжали машины с зажженными фарами. Взмокла ладошка Дины, орабел и прирос к сидению Лучинский. — Может, мы сами сходим, Владимир Натанович, — прошептала Дина. — Приведем ее сюда? — Нет, вы что, я сам должен идти. Лучинский встрепенулся, полез из машины. Зимин не уставал поражаться, это был другой человек, ранимый, предельно чувствительный, боящийся даже своих мыслей. Он шел спотыкаясь к дому, Штайзер и Стоцки шагали по бокам, сзади пристроился Бигль, двое остались в машине. Дверь открыла миловидная невысокая женщина с неплохо сохранившейся фигурой, у нее были недлинные волнистые волосы, курносый нос, чувственные губы, В уголках глаз залегли морщины, выдающие возраст. Она смотрелась очень мило и привлекательно. Для своих, разумеется, лет. «Простите?» — дама удивленно моргнула, пробежала глазами по кучке незнакомцев, уставилась на центрального персонажа. Тот был смертельно бледен, сжимал, как винтовку, букет с цветами. Глаза женщины расширились от удивления, задрожали губы. Щеки стали неудержимо краснеть. Момент был исполнен щемящего драматизма. «Боже правый, Володя!» Женщина машинально перешла на русский, прижала к груди ухоженные руки и попятилась за порог. Лучинский ввалился в дом, бросил на тумбочку цветы. Инга Ленс не знала, зачем ее попросили здесь пожить, а теперь, кажется, догадалась. Взрыв эмоций был такой, что думать оказалось некогда. Слезы потекли по щекам, Лучинский схватил ее в охапку, прижал к себе, стал жадно целовать, никого не стесняясь, сам пустил слезу. Они смеялись и плакали одновременно, забыли про все остальное. Гости вошли в дом, но всем было неловко. Дина огромными глазами смотрела на Зимина. Бигль запер за собой дверь, смущенно уставился в пол. Щемящая сцена продолжалась, старые знакомые не могли оторваться друг от друга. «В этом было что-то ненормальное, патологическое». В каком уголке мозга консервируются чувства чтобы в один прекрасный момент взорваться много лет спустя володя господи ты что здесь делаешь бормотала женщина это правда или у меня галлюцинации инга родная не могу поверить но кажется правда шептал лучинский я уже не инга смеялась женщина меня теперь зовут Ингрид. да какая разница подожди но все же володя Она с усилием оторвалась от своего возлюбленного, обвела пространство затуманенным взглядом. «Все же объясни, как ты сюда попал? Почему ты в Германии? Я же ничего про тебя не знаю уже много лет». «Все в порядке, милая. Это мои друзья, в общем, люди, с которыми я работаю. Мне так много нужно тебе рассказать, ты даже не представляешь. Ты должна поехать с нами. Теперь мы всегда будем вместе. Пусть только попробуют нас разлучить». — Постой, давай не так быстро, — засмеяла Синга, — я не успеваю за событиями. — Думаешь, я успеваю, родная? Голова кругом. Иди ко мне, давай еще раз обнимемся, а эти люди, пусть они делают свою работу. Бигль мялся на пороге, как бедный родственник, охранники осматривались. Небольшая гостиная, проход во вторую комнату, лестница наверх. Все чисто, опрятно. Прямо коридор и дверь. Видимо, выход на заднее крыльцо. Справа еще один проем застекленная веранда, совмещенная с кухней. Стоцкий двинулся к черному ходу, там следовало все проверить, открыл дверь, растворился в полумраке. Инга издала сладостный стон, повисла на шее своего возлюбленного, старая любовь действительно не ржавела. Кто в наше время на такое способен? За дверью черного хода послышался негромкий хлопок, сдавленный крик, упал человек. Распахнулась дверь. По коридору бесшумно пронеслись несколько человек в масках, открыли огонь из пистолетов с глушителями. В Штайзе работали простодушно, вредным гуманизмом не заморачивались. Рухнул, как подкошенный Штайзер, схватился за простреленную грудь Вильгельм Бигль, но все же успел выхватить пистолет и, падая, выстрелил в потолок. От грохота заложило уши. Зимин оторопел. Завизжало, схватилась за голову Инга Что-то прохрепело Дина, дернулось, куда-то понеслась. Андрей не уследил, повалился на кушетку, когда по ноге попало перевернувшимся стулом. Творился какой-то ад. Штази допустила роковую ошибку, позволив Биглю выстрелить. Горланил и метался Лучинский, не понимая, что происходит. Так внезапно светлая полоса сменилась темной. Подлетевший человек в маске оттолкнул Ингу, ударил Лучинского рукояткой по затылку. многие доктора подломились, двое схватили его под локти, повлокли в коридор заднего хода третий подбежал к окну выходящему на улицу распахнул его выпустил несколько пуль Сполошились уцелевшие охранники повыскакивали из джипа бежать в дом не спешили засели за машиной стали стрелять в ответ можно подумать без них было мало шума человек в маске присел на корточки заговорил женским голосом с вами все в порядке вроде да зимин сполз с кушетки на пол над головой угрожающе свистели пули летели осколки стекол идите за мной сказала женщина «У нас есть две минуты, не больше. Граница рядом, там двое купленных сотрудников. Пока не опомнился наряд, мы с вами еще можем уйти». «Где женщина, которая была со мной?» Зимин завертелся. «Дины в помещении не было». «Не знаю», — озадачилась сотрудница штази. «Мне кажется, она прошмыгнула вон туда, на кухню». «Все, уходите, спасибо. Я справлюсь сам, без нее не пойду. Главное, чтобы переправили Лучинского». «Насчет этого не сомневайтесь, объект уже в ГДР». «Отлично, уходите». «Уверены?» «Да, черт возьми!» Стрельба за стенами не стихала, подчиненные покойного Бигля не жалели патронов. То, что они могли попасть в своих, в голову не приходило. Сотрудница восточно-германской спецслужбы покатилась по полу, растворилась в черноте коридора. Видимо, портал был совсем рядом, с учетом этого и подобрали жилище для Инги. Последняя лежала на полу, заткнув уши и скулила. Слава богу, не пострадала. «Что происходит?» — стонала она. «Зачем все это? О, Боже, куда увели Володю?» Снаружи прекратили стрелять, начали совещаться. «Инга Юрьевна, мне очень жаль, что все так произошло. Вы, главное, не вставайте, и все обойдется. Вы ни в чем не виноваты. расскажите полиции все как есть или кто там будет вас допрашивать. Вы просто жертва обстоятельств, действовали без злого умысла. Обещаю, что ваш Володя останется жив». «Да подождите вы!» Не мог он ждать. Инга обливалась слезами, забилась в угол. Вот так кончается все хорошее, едва успев начаться. Андрей, пригнувшись, пролетел проем, выкатился на боковую веранду. Дины здесь не было. Зато была распахнута оконная рама. За ней густела темнота. Зимин перевалился наружу, закрыл за собой раму и правильно сделал. В дом ворвались охранники, грозно закричали, стали палить в потолок, верещала Инга. По ней, слава богу, не стреляли. По дому топали, кто-то вбежал на веранду, но окно оказалось закрытым. Вернулся обратно. Перед глазами была поляна, за ней мутные постройки. Дальше соседский участок. Там кричали люди, надрывалась собака. Андрей сидел на корточках под домом, прислушивался, донесся слабый стон. «Есть!» Пригнувшись, побежал на звук, пробился через стелющийся кустарник. Дина съежилась, дрожала, привалившись спиной к пристройке. Он подлетел, зажал ей рот. «Не ори, это я!» Пристроился рядом. Ее трясло, слезы блестели в глазах. «Господи, ты почему не ушел?» — она с трудом шептала, голос срывался. «А ты догадайся!» — он стал целовать ее чумазое лицо, залитое слезами. В принципе, нашел время. «Объясни, дурочка, какого хрена ты сорвалась? Мы могли бы уйти вместе со всеми!» «Стреляли?» — простодушно объяснила супруга. Заклокотало что-то в горле. «Слушай, я, кажется, ногу подвернула, больно очень!» Так нечего прыгать по темноте. Он успокаивался, дышать стало легче. Эта женщина становилась частью его жизни. до жути перепугался, когда она пропала. А еще эти, черт их побери, шальные пули. А сейчас мы не можем уйти. Уже нет. Извини, дорогая, портал закрылся. Какой портал? Не спрашивай, забудь. Все, замри. Ситуация складывалась ну просто да интересная. Задание в принципе выполнено, но некоторые детали... «Прощай, Родина!» Округа стояла на ушах, кричали соседи, кричали люди в доме Ингелленс. У калитки переливалась огнями полицейская машина, подъехала еще одна за ней реанимационная бригада. Распахнулось окно на веранде, кто-то спрыгнул. Свет фонаря прорезал темноту, высветил лужайку, кустарник, неказистую постройку. Андрей прижал Дину к земле, умолял не шевелиться. Осмотр закончился, представитель власти побежал в обход дома. Подъехала еще одна машина, и, судя по голосам, она была битком. Как бы даже не агенты БНД. Потерявшие товарищи, они сегодня злые, как собаки. Хорошо, если акцентируют внимание только на одном участке границы. Он напряженно всматривался в полумрак. Соваться к соседям бессмысленно. Между постройками обозначилась щель. Он пролез в нее первым, принял на руки охающую спутницу. Сумочку она, конечно, потеряла, но в ней ничего ценного. Зимин опять разведывал местность, волок Дину за руку, она кряхтела, припадала на ногу. Между участками было узкое пространство, заросшее сорняками и заваленное вещами, которые жалко выбросить. Отдалялись голоса и крики. Они побежали, видя перед собой только чащу леса, спотыкались, падали. Дальше шли опушкой вдоль улицы, паульштрассе. Несколько раз выходили на тропу, тянущуюся вдоль оград. Но это было рискованно, могли наткнуться на людей. Снова уходили в лес, брели по бурелому, цеплялись за какие-то корни. Дина постоянно падала, в какой-то миг он понял, что проще ее нести, чем постоянно поднимать. Так и сделал, побрел, расставив ноги волоча на закорках свою ношу. Улица оборвалась, городок остался позади, а он все нес притихшее родное тело. Показалась дорога асфальтированная, освещенная редкими фонарями. Зимин опустил Дину на землю, повалился рядом. «Живая?» — не стала. «Решила помолчать», — прошептала Дина. «Так приятно, когда тебя несут». Он сидел рядом, гладил ее дрожащие плечи. Скрылись за туманом представления о добре и зле, о геройстве и предательстве, о том, что такое хорошо, а что такое плохо. — У тебя, конечно же, есть четкий план, что нам делать и как выбраться из всего этого, — прошептала Дина. — Не сомневайся, — уверил он. — Хотя нет, вру. Честно говоря, у меня и денег-то нет. Так, несколько банкнот, чтобы добраться до ближайшего города. Дина задрожала на этот раз от смеха. Рядовые трудности советского нелегала. Пустяки — дело житейское. Шатаясь, волоча за собой засохшие ветки, они вышли к дороге. Можешь здесь постоять? Хорошо, только ты меня к дереву прислони. Он побрел на обочину, часть дороги была освещена, остальное погружалось во мрак. Он поднял руку. Машина прошла без остановки, только ослепила фарами. Он вышел на проезжую часть, снова проголосовал. Водитель резко вывернул руль, пронесся мимо, едва не зацепив. — Может, нам в другую сторону? — подумал Зимин. Третья машина резко свернула к обочине, остановилась. Из нее выпрыгнули двое, кинулись к Зимину. Он успел принять стойку, даже махнул кулаком. Субъект легко увернулся. «Прекратите, Андрей Викторович! Это я, Вернер!» «Да что вы говорите!» Оказалось, уже ничто его не удивит. Лица людей прятались во мраке, но голос был в принципе знаком. Руки повисли, подкосились ноги. «Эй, не падайте!» Его подхватили. «Где Дина Каплан? Андрей Викторович!» Я ее к дереву прислонил. Точно, развеселился спутник Вернера. Вижу, что-то белое чернеет. Захрустели ветки. Или что-то черное белеет. Не отставал от него Вернер. У резидентов было приподнятое настроение, и можно не спрашивать, почему. Откуда-то взялись силы, он помог доволочь Дину до машины, загрузить ее на заднее сиденье. Агенты КГБ расселись по местам. Невзрачная легковушка дернулась и покатила. Городок остался справа. Водитель свернул на примыкающую дорогу, оба облегченно выдохнули. «Ну и ну!» — покачал головой сидящий рядом с водителем Вернер. «Неувязочка вышла, Андрей Викторович!» «Ладно, ничего страшного!» «А мы и не чаяли, что сможем вас найти, а вы вдруг сами на дорогу выпрыгиваете! Просто фантастика!» «Знак судьбы!» — простонала Дина. «Нет, назовем это правильно. Тупым везением!» Вернер хохотнул. «Удача на нашей стороне!» «И за это, товарищи, однажды надо выпить». Лес закончился, водитель пропустил несколько машин и выехал на шоссе. Здесь все было штатно. Мелькали фонари, полицейские не перекрывали дорогу, справа по курсу показались огни населенного пункта. Дина прижалась к Андрею, положила голову ему на плечо. Это было не очень здорово, но Зимин ее не оттолкнул. «Возможно, когда-нибудь выпьем», — пробормотал водитель. Точно, — кивнул Вернер, — ключевые слова «возможно» и «когда-нибудь». Сейчас не до этого. Все в порядке, Андрей Викторович. Объект доставлен на другую сторону и передан пограничникам ГДР. Наши его заберут или уже забрали. брешь в границе, конечно, ликвидируют, но ничего. Всегда приходится чем-то жертвовать. У Инги Ленц, я думаю, крупных неприятностей не будет. Вызовут пару раз на допрос, но там все запутано, черт ногу сломит. Им нечего ей предъявить. — Но есть небольшая проблема, верно? — напомнил Андрей. — А, вы об этом? — Вернер повернулся, оценил представшую его глазам картину, укоризненно покачал головой. — Да уж, вам даже жениться не надо, вы и так женаты. — Ладно, мы с Максимом сделаем вид, будто ничего не видели. А вы уж сами выпутываетесь. Это не проблема, я про ваш вопрос. Есть пара действенных способов доставить человека на родину особенно если Родина очень по нему соскучилась. Хм, все же попасть из ФРГ в ГДР несколько проще, чем из ФРГ в Советский Союз. Через полтора часа, если ничего не случится, мы будем в Мюнхене. Неделю поживете на конспиративной квартире, а мы пока что-нибудь придумаем. Вы же найдете, чем заняться в пустой квартире, имея в запасе целую неделю. Например, подумать о своем поведении. «Максим, я сказал что-то смешное?» Тем для размышления было с избытком. Незавидная доля завербованной советской гражданки, смерть Бориса Михайловича Каплана, о которой рано или поздно придется сообщить, надземяным зависло исключение из партии или что похуже. И бесполезно доказывать, что ты душой и телом предан своей стране. Но это будет потом, когда-нибудь. А сейчас машина уносилась в ночь, Появлялся серьезный повод расслабиться.